2870 год от Великого Исхода, вечер восьмого дня Месяца Лебедя. Арция Монт. Они были смешными и трогательными, эти горожане, расхаживающие по Монту с оружием в руках. Почтенные упитанные отцы семейств натянули на себя керасы и шлемы и вооружились алебардами и кинжалами, а некоторые щеголяли прицепленными к поясу мечами, отвидавших виды ржавых железяк до великолепного оружия, которая молила небеса о другом хозяине. Бойкие подмастерья тоже вооружились кто во что горазд и Шарль подумал, что те же мясники могли бы стать неплохими вояками, возьмись они за привычные топоры, но вот с мечами и пиками они вряд ли на что-то годятся. Да появись в городе Агнеса со своими эскотскими головорезами, почтенным горожанам пришлось бы солоно. Мунт вообще не принадлежал к тем городам, которые можно оборонять от жестокого и хорошо вооруженного врага. Лишенная какой бы то ни было природной защиты, разделенная надвое широкой рекой, прожорливая и безалаберная, столица была идеальной добычей для жадных наемников. Но возомнившим себя вояками горожанам повезло. В город входили войска ТГР, и город ждали не грабежи, а пирушки все были рады и довольны кроме шарля которого окончательно и бесповоротно загнали в угол пьер при всех кричал что не хочет править и боится жены которая его сажает на хлеб и воду и разлучилась его обожаемыми хомяками и еще более обожаемым шарло Отцепить от себя всклипывающего короля Тагаре удалось с большим трудом, только заверив его, что они больше не расстанутся, немедленно поедут в Мунт, разыщут всех хомяков и запрутся от Агнессы в замке посредине реки. От последнего Шарль пытался Сузерина отговорить. Речной замок, хоть и считался одной из королевских резиденций, заодно являлся и самой надежной тюрьмой для знатных узников, столь опасных, что их не рисковали держать где бы то ни было еще. Увы! Пьер уперся. Хомяки и речной замок. Вот были условия, на которых он соглашался отпустить руку кузена. И происходило сие безобразие на глазах всего войска. Теперь Пьер трусил на смирной лошадке рядом с герцогом и продолжал ныть о хомяках, обижающие его жене и необходимости спрятаться. Жители доброго города Мунта, высыпавшие на улицы, видели, что их незадачливый король прямо-таки оторваться не может от своего якобы победителя. Когда же к встречающим присоединилась глава Мунтского ополчения, достопочтенный мэтр Жеробье и его преосвященство кардинал Евгений, король и вовсе разбушевался. Оторвавшись наконец от Шарля, он переключил внимание на Евгения и завел свою волынку о хомяках, жене и кузене. Кардинал был человеком в политике не новым и быстренько уточнил, хочет ли его величество и дальше сидеть на троне или же уступает сие нудное и неприятное занятие кузену Шарлю. Вопрос был задан таким образом, что подразумевалось – отказ от трона означает возвращение к любезным сердцу его величества хомякам, сон до обеда, много всяких вкусностей и полную свободу от злой жены. Простодушный Пьер угодил в нехитрую ловушку всеми четырьмя лапками, радостно подтвердив, что именно этого он и хочет. Евгений веско заявил, что принимает первичное устное отречение его величества в пользу герцога Тагаре, причем полагает всей шаг законным, мудрым и обоснованным. Шарль про себя помянул проклятого, но протестовать не посмел. После драки кулаками не машут, а перед смертью, как известно, не надышишься. Герцог поймал на себе умный и сочувствующий взгляд Евгения. Старик явно все понимает, но для него интересы того, что он полагает делом, явно выше желаний одного человека, из последних сил, уворачивающегося от короны, в то время как для других трон является приела мечтаний. Мэтр Жарвье, гордо ехавший рядом с Тегере, засвидетельствовал слова его Высокопреосвященства и от себя добавил, что генеральные штаты собрались еще утром и ожидают его светлость. Что ж, Шерло всегда принадлежал к тем людям, которые стараются поскорее покончить с самым неприятным, если уж без этого не обойтись. Неким лучом света в кромешной тоске, обуявшей герцога, оказался барон О'Бен. Неугомонный толстяк жизнерадостно приветствовал победителя, заметив, что ему будет гораздо приятнее пить старое отевское стагере, нежели жевать отвратительные сладкие ягоды, которыми его угощала Агнеса после которых в зубах застревают противные маленькие косточки и ощущение, словно ты ненароком слопал какой-то крем, которым себя мажут престарелые красотки. Шарль усмехнулся и пообещал барону столько вина, сколько в него влезет. — Да ну, — воскатился Обен, — вы рискуете, хотя если я не выпью ваше вино, вы рискуете еще больше. — Почему? — поднял бровь Шарло, предвкушая очередную шуточку. — Да потому, — веско сказал матерый бражник, — что вы, похожи на сынка промотавшегося Нобеля, который, чтобы покрыть отцовские долги, да наскрести дюжине сестричек на приданное, женится на богатой старухе, а после этого начинает пить. — Так вот, спиться я тебе не дам, — заявил О'Бен, неожиданно переходя на «ты», — за что Шарло чуть не облобызал старого греховодника. Я сам все выпью. Шарло невольно хмыкнул, и барон довольно улыбнулся. Вот так-то лучше. И вообще, все не так уж и плохо. В конце концов, моя богоданная сестрица передает, что за вас будут молиться. Тагары промолчал, но по сердцу словно бы скользнул солнечный зайчик. Неужели барон и это знает? Да нет, откуда. Скорее всего, попробовал неудачно пошутить. А на самом деле? На самом деле, если за него молится Соло, он должен выдержать. И он выдержал. Не прошло и оры, как Шарль Тагере, одетый вала, как истый волинг, но в темно-синем плаще с серебряным нацистами стоял и слушал мэтра Габладора. Господа выборные умудрились состряпать неописуемую речь, но никакие словесные завитушки не могли скрыть главного. Это был приговор окончательный и обжалованию неподлежащий. Шарло сам не понимал, почему он, согласившись взвалить на себя все королевские заботы, до последнего отказывался от короны, и откуда взялся в нем этот стойкий ужас перед титулом. В сущности, регент при «Безумном короле» тот же король, а ведь подишь ты. Но теперь они его сломали. Сейчас Габладор окончит читать свой кошмарный свиток, и его сменит старейшина Совета нобелей потом выпустят несчастного пьера а последний гвоздь в его шарля гроб вколочит книгой книг его преосвященства пьер отрекся его сына все держат за бастарда каковым тот и является фарбье ненавидят да к тому же их сигны прямо таки истоптананы кошками все правильно наследник он а потом филипп но проклятый от чегого же так страшно гобладор закончил нота грэ погруженный в свои мысли этого и не заметил К счастью, внимательно следившие за чтением выборные вскочили с мест и заорали нечто одобрительное. Герцог вздрогнул и вернулся с небес на землю. Нужно было что-то отвечать. Шарло подошел к краю возвышения. Он привык, что на него смотрит множество глаз, да и генеральные штаты были ему не в новинку, но сердце отчего-то сжалось. Впереди он увидел старейшину Совета Нобелей, графу Койлу, со свитком еще более толстым, чем у Габладора, бледное опухшее лицо Пьера и седую голову его Высокопреосвященства. Они ждали его слова, без этого не обойтись. Проклятый! Почему люди так много говорят именно тогда, когда все ясно? «Ваше Высокопреосвященство! Ваше Величество! Сеньоры! Почтенные выборные!» «Я благодарю вас за оказанное мне доверие. Клянусь сделать все, что в моих силах. Тагаре для Арции, а не Арция для Тагаре». Восторженный рев господ гласных заставил Шарля замолчать. В общем гуле он различил чей-то выкрик. «Это вам не ублюдок!» И тут он вдруг понял, что сейчас сделает. Неуверенность исчезла. Шарль вскинул руку повелительным жестом, и все замолчали». «Жизнь моя принадлежит Арции, но честь я не отдам никому. Нет и не может быть правды в том, чтобы надевать чужую корону. Пока вжив помазанник Божий, завладевший троном, будет узурпатором, кто бы его на трон не возвел и чтобы он не обещал себе и другим. Я готов наследовать его величеству Пьеру Шестому. Я готов стать ему опорой в государственных делах. Я готов, если это будет угодно, стать регентом Арции» но я не могу принять корону при живом короле. Ваше Величество, принимаете ли вы мою службу? Принимаете ли вы мою службу, сеньоры и господа выборные? Благословляете ли вы меня на это, ваше высокопреосвященство? Вот я перед вами. Вы знаете про меня все. Если бы можно было читать в душе, я охотно бы распахнул ее перед вами. Мне нечего скрывать. Шарль стремительно выхватил меч и, опустившись на одно колено, протянул его на вытянутых руках вперед, словно бы вручая всем, кто находился в львином зале. Началось нечто невообразимое. Выборные орали и топали ногами в каком-то экстазе. Несколько уважаемых горожан вытирали слезы. Старик Койла смотрел на Тегре в каком-то немом восторге. Испуганный Пьер, видимо, по подсказке кардинала, позаичи выскочил вперед и торопливо толкнул меч обратно Шарлю. Крики стали вовсе нестерпимыми, и только толстяк О'Бен, сидевший на удобном, хоть и не очень заметном месте, прошептал себе под нос. «Проклятый! Надо же быть таким дураком, а!»